Страдательные причастия прошедшего времени. Страдательные причастия прошедшего времени образуются от основ неопределенной формы переходных глаголов совершенного и несовершенного вида при помощи суффиксов. Две буквы «н» – «ен», «ен», «т». Страдательные причастия прошедшего времени – от глаголов несовершенного вида возможны, но они малоупотребительны. Лингвистами в качестве примеров таких причастий чаще всего приводятся одни и те же слова читанный, жеванный, вязанный. В этих причастях суффикс две буквы «н», стриженный – суффикс «ен». Это объясняется тем, что страдательные причастия Прошедшего времени не образуются от большинства глаголов несовершенного вида. При помощи суффикса две буквы «н» причастия образуются только от основ глаголов на «ать», «ять». Рассказать «рассказанный». При помощи суффикса «ен» образуются причастие от глаголов на «ить». Объяснить «объясненный». И от глаголов с основой на согласный. Подмести, подметенный. Давай повторим. Действительные причастия настоящего времени имеют суффиксы «ущ», «ющ», если они образованы от глаголов первого спряжения «несущий», «улыбающийся». Действительные причастия настоящего времени имеют суффиксы «ащ», «ящ». Если они образованы от глаголов второго спряжения, дышащий, красящий. Если в слове суффикс -ущ, -ющ или -ащ, -ящ, это действительное причастие настоящего времени. Действительное причастие прошедшего времени имеют суффиксы вш -ша, засеявший, вёсший. Страдательные причастия настоящего времени Имеют суффиксы. Ем… Ом. Если образованы от глаголов первого спряжения. Погружаемый. Страдательное причастие «настоящего времени» Имеют суффикс «им». Если образованы от глаголов второго спряжения. Привозимый. Страдательное причастие «прошедшего времени» Имеют суффикс «две буквы «н». Если образованы От глаголов на ать-ять читанный. Страдательные причастия прошедшего времени имеют суффикс ен, если образованы от глаголов на ить и от глаголов с основой на согласной, решенный, принесенный. Страдательные причастия прошедшего времени имеют и суффикс Т, понятый, сжатый. Взятый, пролитый. От каких глаголов нельзя образовать страдательные причастия прошедшего времени и почему? Встречать не образуется, так как это глагол несовершенного вида. Что делать? Встретиться не образуется, так как глагол непереходный. Нельзя спросить «встретиться». Кого что? Медлить не образуется, так как глагол непереходный, слово же медленный, прилагательное, от него можно образовать сравнительную степень, медленнее, что характерно для качественных прилагательных.